Глава 12 Штыка разбудили звуки невнятной возни и тихой переругивания генералов. Открыв глаза, он еще некоторое время лежал неподвижно, приходя в себя и вслушиваясь в яростный шепот за спиной. Костер почти угас, лишь совсем немного разгонял мрак большими яркими углями. Вокруг по-прежнему царила ночь. Из темноты доносилось убаюкивающее потрескивание аномалии. — Из-за твоей безответственности рядовой мы чуть было не потеряли генерала Штыка, — яростно шипел Буль. — Все твои оправдания — это попытка уйти от наказания. Три наряда вне очереди. — Я тебе в шестой раз повторяю. Ты тоже там был. Отчаянно, но тоже шепотом отбивался хомяк. И тоже несешь свою долю ответственности. Поэтому дежурить будем по очереди, как и приказал генерал Штык. — А ну, циц не поворачиваясь, буркнул Штык. — Буль, отстави дедовщину, а то ремнем выпарю. «Хомяк, спать!» Прикрыв глаза, он снова попытался заснуть, но в этот момент из окружающей островок темноты донес протяжный тоскливый вой штыков вдруг стало не по себе. Собака выла где-то достаточно далеко, но слышно ее в почти полной тишине было просто превосходно. Вскоре к ней присоединилась еще одна, потом еще. Они выли с небольшим отставанием, словно опытные запевалы в хоре, повторяющие один и тот же рефрен. Монотонные звуки, начиная с низких нот, постепенно становились все выше и тоньше. Сон как рукой сняло. Штык повернулся к своим бойцам. Боль и Хомяк сидели спиной друг к другу, направив автоматы в темноту. — Что, пробрало, наконец? — насмешливо спросил Штык, подтягивая к себе свое оружие. Автомат успокаивающе лег в руки. Он был твердый и какой-то абсолютно реальный. От него пахло оружейным маслом и металлом. С ним можно было спокойно встречать любого незваного гостя. Штык прижал его к груди и снова закрыл глаза. Где-то далеко в ночи раздался выстрел. Затем длинная очередь. Еще одна, еще и еще. А потом почти непрерывная бешеная стрельба наполнила ночь резкими звуками. Штык вскочил на ноги и уставился в темноту, будь рассчитывал что-то увидеть сквозь сплошную стену ночного леса. Хаотичная стрельба перемешивалась с яростным воем, как будто бесы вселились в стаю собак, и они изливали свою ненависть на головы врагов перед решительной атакой. «Мой генерал, что это?» С недоумением и страхом в голосе спросил Буль. «Похоже, что хищники все-таки добрались до лагеря. Да наткнулись по дороге на наших старых знакомых», задумчиво сказал Штык, опустил автомат и уселся на землю. Не спешите пачкать штаны. По меркам здешних мест это довольно далеко. Тем более, что ночью звук дальше слышно, чем днем. В огонь полетели сучья, и вскоре пламя снова весело плясала в темноте. Далекая перестрелка все не утихала, создавая странное ощущение близости линии фронта неизвестной войны. «Не бойтесь», — сказал штык генералам, «раз там такая заваруха идет, значит все окрестные хищники сейчас движутся только в двух направлениях или спасаются бегством, или идут на звуки боя». И те, и другие нам, скорее всего, не опасны. Но график дежурств оставляю в силе. Через пять минут выстрелы затихли, и над ночным лесом вновь повисла тяжелая тишина.